Получив приглашение на юбилей Костенко, Фёдор Константинович Макаров хотел послать какую-нибудь вазу с гравировкой и адрес. Но немного поразмыслив, решил пойти. Старику 75 и прокурор города не развалится, если лично поздравить столь заслуженного работника. Будет много учеников Костенко, пусть видят что живая легенда остаётся живой легендой даже после выхода на пенсию. Возможно, это их воодушевит на созидательный труд, Фёдор хотел взять с собой жену, но Татьяна с утра чувствовала себя неважно, и хотя во второй половине дня и стало лучше, пойти в ресторан всё же не рискнуло. Что ж, он отправился один, понимая, что даёт людям новый повод для сплети на своей запутанной личной жизни. Произнеся довольно, как ему самому показалось, тёплый тост о том, что хоть ему и не посчастливилось быть учеником Костенко, Сергей Васильевич всегда был для него примером, на который он старался равняться, Фёдор расцеловался с юбиляром, поел салатиков и собрался уходить при первом удобном случае, но вспомнил молодость и расчувствовался. В конце концов, чествует же он всяких высокопоставленных слизняков так почему бы не посидеть на празднике у хорошего человека? Выпив рюмку неплохого коньяку, Фёдор спустился в тесный грязноватый холл ресторана. Понятное дело, что честный следователь за годы службы золотых гор не нажил, Поэтому торжество проходило в полустоловке полукабаке, какие во множестве расположены на вторых этажах типовых универсамов спальных районов и являют собой воплощенную мечту работника ОБХСС. Странно, убогий мещанский шик этого места был Фёдору противен, но атмосферу вечера нравилась и он решил остаться на горячее, если Татьяне не стало хуже. К счастью, телефонный аппарат в холле работал, и жена сказала, что чувствует себя вполне здоровой, Так что пусть он спокойно веселится и как следует поест, потому что она готовить не будет. «Очень жаль», — вздохнул Фёдор, повесив трубку, обернулся и столкнулся с Максимом Крутецким, единственным человеком в прокуратуре, на котором костюмы сидели лучше, чем на нём самом. Пожав руки, они остановились возле окна и стали смотреть, как от трамвайной остановки идёт через пустырь припозднившаяся мамочка с коляской. Унылый пейзаж, не правда ли? Из вежливости спросил Фёдор. «Будет вполне приличный вид, когда озеленят». Фёдор кивнул и не стал рассказывать, как угнетает его типовая застройка, особенно по правобережной линии, где бесконечное количество раз повторяются совершенно одинаковые кварталы. «Фёдор Константинович, позвольте поблагодарить вас за вашу девочку», вдруг заявил Крутецкий. От удивления Фёдор даже растерялся и не сразу нашёлся, что ответить. Я имею в виду вашу протеже Яну Михайловну. — Кого? — Яну Михайловну Подгорную, — терпеливо повторил собеседник. — Вы рекомендовали ее нам на должность следователя. — Ах, это! — вспомнил Макаров. — Супруга просто попросила помочь хорошей студентке. — Что ж она, справляется? — Да, потенциал есть. Федор кивнул. Максим Крукецкий работник перспективный и очень может быть, что со временем окажется в его кресле. Но сейчас времени на него потрачено достаточно. Выразив уверенность, что грамотный, сплоченный коллектив районной прокуратуры воспитает из девочки настоящего бойца, он вернулся в зал пообщаться с виновником торжества. Сергей Васильевич состарился красиво, сохранил выправку, как у военного, и густые казацкие усы, теперь совершенно седые. Федору всегда казалось, что он похож на Чапаева, а с годами это сходство только усилилось. Когда Фёдор вошёл, официанты как раз накрывали столы для горячего. Гости разошлись по залу, сбившись маленькие компании, и Костенко стоял в окружении таких же стариков, как сам, наверное, фронтовых товарищей. Они беседовали так оживлённо, что Фёдор постеснялся вмешиваться, только улыбнулся, поймав взгляд Сергея Васильевича, а подходить не стал. Он заметил, что голоса стали звучать громче, многие лица уже раскраснелись от выпитого, И наступала та стадия вечера, когда присутствие начальства только стесняет. Фёдор быстро съел своё горячее, о котором нечего было сказать, кроме того, что оно горячее. Ещё раз расцеловался с юбиляром и отбыл домой. На следующий день была суббота, и Фёдор настроился спать, пока не надоест. Но Татьяна растолкала его в восемь. Ей срочно понадобилось за специями, которые, естественно, можно купить только на рынке и только рано утром. Фёдор сел в кровати понимая, что сопротивление бесполезно, но одну робкую попытку всё же себе позволил. «Танюш, а может, обойдёмся?» «Ну, конечно!» Пока он спал, жена уже собралась, и в чёрном свитере и брюках была сама непреклонность. «Сам же плов попросишь, а зиры нет». «Чего нет?» «Ты знаешь что. Не вдавайся в подробности, а делай, что говорят». «А ты уже совсем поправилась?» «Абсолютно». А может, лучше полежать, а? В строгий постельный режим Танечка творит настоящие чудеса. Вместо ответа жена многозначительно постучала по циферблату своих часиков. Ладно, ладно, Фёдор спустил ноги с кровати. Только тогда давай, раз уж всё равно на рынок едем, печёнки купим. Сделаешь сегодня паштет? Татьяна кивнула и вдруг поморщилась, прижала руки ко рту и выбежала из комнаты. Быстро натянув брюки, Фёдор последовал за ней, но дверь туалета захлопнулась перед самым его носом. Подождав минутку, он постучал. «Таня, у тебя всё хорошо?» «Господи, зачем ты только про печёнку вспомнил?» — простонала она. «Снова накатила». «Извини». «Не стой над душой, ради бога!» Фёдор отправился на кухню приготовить крепкий сладкий чай, который в семье считался лучшим средством от пищевого отравления. Наверное, Таня напрасно вчера поужинала. Вот симптомы и вернулись. Он ополоснул заварочный чайник и взмолился, чтобы это действительно оказалось так. Просто отравление, а не настоящая болезнь, называть которую он даже мысленно боялся. В хлебнице обнаружился вчерашний батон, и Федор решил приготовить белые сухари, вспомнив, что жена делала такие для него и дочери Ленки, когда им случалось отравиться. Правда, произошло это раз или два за всю жизнь. потому что Таня строго следила за их питанием. Только он поставил противень в духовку и отрегулировал газ, как вошла Таня. «Чёрт знает что!» — буркнула она. «Минуту назад тошнило, а теперь дико хочу есть. Прости уж за натурализм». Фёдор показал на духовку, сквозь стекло которой виднелись бледные ломтики батона. Татьяна поморщилась. «Да нет, я хочу жареных баклажанов». «Да дрожи просто! Такие, знаешь, аппетитные кружочки со сметаной и чесноком!» «Ох, Таня, это сейчас тебе нельзя! И не сезон, как назло! Вот где их сейчас купишь?» «Ты не фантазируй, а пойди полежи», — заботливо предложил Фёдор. «Да ну тебя! Правда, полежи! В таком состоянии мы всё равно никуда не поедем!» «Поздравляю! Добился своего!» — фыркнула жена. Фёдор не стал спорить, а молча принёс тазик и поставил возле дивана, на котором устроилась жена. Потом застелил кровать, зная, как раздражает Таню неубранная постель, привёл себя в порядок, проверил сухари в духовке и опустился в кресло со свежим томиком Нового мира и чашкой кофе, решив из солидарности не завтракать. — Ну вот что ты расселся, — сварливо поинтересовалась жена. — А что, Танечка? — Ничего, Федя. Просто ты дико меня бесишь. Да что я не так сделал? Просто бесишь самим фактом своего существования. Могла бы уже привыкнуть за двадцать лет. Сегодня как-то по-особенному. И баклажанов хочется, сил нет. Слушай, Федь, а попросил марины петровны Наверняка у нее завалялась баночка. Я знаю, она в этом году много закатывала. Федор покрутил пальцем у виска. Тань, ты понимаешь, чего хочешь? чтобы прокурор города побирался у своих подчиненных, выцыганивал еду? Я уж молчу, что тебе еще неделю минимум нельзя такое. А ты скажи, что я ей за этот торт испеку. Он отмахнулся, но Татьяна не унималась. Хорошо, хорошо. Передай, что скажу рецепт своего яблочного пирога. За него она тебе душу продаст. Не нужна мне ее душа. Татьяна рывком села на диване. «Раз в жизни попросила человека что-то для меня сделать, так нет. Ты у нас пуп Земли и центр Вселенной, а мои желания ничего не значат». Фёдор хотел поспорить, что никакой он не пуп, но вдруг сообразил, что жена действительно очень мало, о чём просила его за все годы совместной жизни. По крайней мере, для себя. И поплёвался в коридор звонить Марине Петровне Мурзаевой. Тем более, что из-за вчерашнего юбилея появился благовидный предлог. «Как там моя протеже? Справляется?» — спросил он, услышав в трубке хрепловатое «Алло». «Путает пока еще понятие устройства на работу и хождения в народ», — фыркнула собеседница. «Интеллигенция! Что ты хочешь?» «Марина Петровна, я в вас верю. Из меня специалисты воспитали. И этот бриллиант отшлифуете». «Эх, Федюнчик, там обтесывать и обтесывать. До шлифовки дело неизвестно, когда еще дойдет». и дойдет ли вообще. Вот как. Высокомерие под маской скромности. Все, как я люблю, ты знаешь. Светоч разума и моральной чистоты явился в наш дремучий коллектив. И совершенно непонятно, почему мы все не полениться. Действительно, Марина Петровна, Федор хотел аккуратно перейти к теме баклажанов, но Мурзаеву было уже не остановить. «Инспектор Лосев в юбке просто. За каждым углом маньяки мерещатся». «Серьезно? Появились такие данные?» «Ну да, конечно. Все психопаты района бросили свои важные дела и побежали маньячить специально, чтобы нашей девочке было на чем развернуться. А то на пьяных драках не так заметны ее нечеловеческий ум и проницательность». «Вы уж простите, Марина Петровна. Да сделаю из нее человека, не бзди». Но будешь должен. А можно к долгу еще кое-что приписать. Положив трубку, Федор сглотнул, но тут из кухни потянул горелым хлебом. Пришлось спасать остатки сухарей. С лязгом и грохотом он вытащил противень. Лежащие по краям кусочки батона слегка обуглились, зато центральные оказались самое оно. Снимая сухари в тарелку, Федор неосторожно обжег палец. Выругался, схватился замочку уха чтобы оттянуть жар. И не сразу заметил, как подошла Татьяна и остановилась на пороге кухни. «Давай признаем Феде, что готовка — это не твое». Он молча запихнул противень в раковину. «Так что?» — продолжила Татьяна. «Марина Петровна даст баклажаны?» «Что она сказала?» «Сказала, что ты беременна, но баклажаны даст».